Глава пятая. Саванна. Мой терапевт считает, что каждый человек в первую очередь должен заботиться о своем психологическом комфорте. С ее точки зрения мы не обязаны нести на своих плечах груз чужих поступков и ошибок. Она даже настаивала на том, что человеку с моей историей событий в детстве и отрочестве работа в хосписе, даже волонтёрская, категорически противопоказана. «Правда, ей пока не удалось убедить в этом меня. Я хочу поступить грамотно, как взрослый человек, не принимающий спонтанных решений и не позволяющий обидам решать свою судьбу. Именно поэтому упираю локти в столешницу и размышляю, вдавив ладони в глазницы так, чтобы проявляющиеся яркие световые пятна отвлекали от одних однобоких мыслей на другие». Я не знаю, это нормально вообще во всем винить женщину? Потому что моей самой первой непрошенной версией была Карла. Кто она ему? Вначале я уговариваю себя, что меня переклинило, а потом заставляю в это поверить. Причин может быть масса. И самая первая из них – мы встретились впервые, физически познакомились. Ну, что такое виртуальное знакомство? Это же как игра с неограниченными возможностями импровизации. Он не отвернулся, но, насколько я теперь могу упомнить, все-таки дернулся в каком-то таком порыве, как будто хотел отстраниться, но подавил себе это. Я сразу почувствовала: не оторвалась от него только потому, что это было бы еще глупее, чем самый спонтанный навязчивый поцелуй. Я решаю взять сутки на размышления и поехать домой. В любом случае, нужно отвезти чемодан, проверить почту привести себя в порядок, взять машину, перевести дух в стенах своей крепости, в конце концов. Его лицо в одном из последних кадров моей памяти, бледное, осунувшееся, впалыми от усталости глазами, не позволяет мне открыть дверь в его комнату. Спальню без кровати, но с террасой, которую он так усердно искал. Я раздумываю минут пять перед дверью о том, как и что скажу, в какой позе и за каким занятием могу его застать. Теперь, когда эмоции немного улеглись, я в состоянии понять, насколько жестокими были два часа моих раздумий по отношению к нему. Лео, скорее всего, забыл принять утром болеутоляющее. Забыл, потому что происходящее, похоже, и для него за грани. Я оставляю ему записку на столе. «Лео, я уехала домой по делам». Вернусь завтра утром. Поговорим обо всем еще раз. Ле. Девушка в нише плачет. Закрыв лицо обеими руками, тихо и никого не беспокоя. Я бросаю свой чемодан у входа, но так, чтобы оставался в поле зрения. Сама пробираюсь к ней сквозь кусты и журчащий декоративный ручей. Между прочим, хорошее место. Я бы тоже выбрала его из всех дыр, какие можно найти в даунтауне. А главное, район здесь приличный. Относительно безопасно. Правда, охрана может выгнать, но это больше субъективный фактор. Чаще попадаются те, кто не гонит. Ванкуверцы вообще-то добрые. «Эй, привет!» Девушка убирает руки от лица. Она не торопится отвечать, но и не выглядит враждебно. «Тебя как зовут?» «Саванна». «Я Ле». «Давно ты тут?» «Девять дней». «Девять дней. Да ты новобранец». В ее глазах теперь не только усталость, но и подозрение. Ладно, шучу я. Девять дней на улице вообще не срок. Тебе лет-то сколько? Двадцать. Учишься еще? Да, в Дуглас колледже. Что изучаешь? Бухгалтерию. О, коллега, значит. И вот теперь она поднимает на меня глаза, а в них проклевывается интерес. Что случилось-то? Пользуюсь оттепелью. «А, долгая история», – отмахивается. «Трагедии никаких не произошло?» «Нет. Ну, это главное. А остальное ерунда. Все можно поправить». «Отец пропал. И денег не положил на счет раз в месяц, как обычно». «Ты ему звонила?» «Конечно. Раз сто. Отключен телефон». «Может, случилось что? Попал в аварию, например». Может. Но вообще вся эта затея с учебой в Канаде бабушкина была. Она все верила, что я найду здесь свою судьбу. У нее роман был в молодости, вернее, в зрелости с канадским командировочным или что-то в этом духе. Он, конечно, вернулся к жене и детям, но бабка моя остаток жизни о нем так и бредила. Канада была ее мечтой, не моей. Пока жива была, Следила, что отец деньги давал на эту авантюру, но этой зимой она умерла, а жена отца всегда была против неразумных трат. Последние переводы уже с опозданием приходили или сумма неполная. И хотя диплом будет только в июне, занятия закончились в начале мая, думаю, отключенный телефон с этим связан. Отцовская жена верит, что канадских студентов с порога расхватывают работодатели. Почему бы тебе не съездить к отцу и все наверняка выяснить? Словаки? У меня денег на квартиру нет. Откуда возьмутся на билет? М да. Ситуация. У нее акцент не очень сильный, но все же приличный. Ты сама тоже из Словакии? Здесь по студенческой визе живешь? Да. Но как найду работу, смогу подать на получение вида на жительство. Я смарт ищу, но пока без толку. «Была бы шея, а Ермо найдется. Слушай, меня тут ангажировали поработать сиделку у одного парня. И по условиям контракта мне придется по будням ночевать с ним. Живу я одна, так что квартира моя пять дней из семи будет пустовать. Если хочешь, можешь пожить, пока не сообразишь, что делать дальше». «Ты серьезно? «А похоже, что я веселюсь». Саванна долго разглядывает содержимое моих многочисленных шкафов и полок в гостиной. «Да». «У меня много всего. Гораздо больше, чем нужно». Объективно, последствия увлечения магазинами старья. Началось это еще в то дикое время, когда я впервые сняла квартиру. Мне нужно было купить много мебели и домашние утвари, а денег, разумеется, катастрофически не хватало. Прожив два года на улице и питаясь когда, как и чем придется. Иногда в прямом смысле с мусорки мы знали места, например, контейнеры с просроченными продуктами около магазинов, секонд-хенд тебя уже не смущает. Но необходимость превратилась в увлечение в тот день, когда я впервые наткнулась на книгу, точно такую же, как была у меня в детстве, строчки из которой читал для меня голос, которого теперь почти не осталось в памяти. Потом были игрушки, как в детстве, чашки, тарелки, ложки покрывала и так далее. Я восстанавливала свою жизнь по крупицам чужими вещами. Но точно такими же, какие окружали меня когда-то, когда был и дом, и семья, и любовь. Ассоциативный ряд. Эти вещи с почти невыветриваемым запахом курева, кухни и человеческого тела приносили мне комфорт и умиротворение. Во время переезда в собственный дом, таунхаус точнее, Большая часть старья была отправлена на помойку. Но много чего осталось. Прошло обработку от запаха и потенциальных насекомых и теперь красуется на моих полках в виде игрушек, статуэток, книг. Иллюзия сохраненной истории, в которой нет ни единой фотографии. «А где фотографии?» Спрашивает Саванна, понятия не имея, на какую мозоль наступает. «У меня их нет», — прямо отвечаю. «Даже детских?» В первую очередь детских. И, как выяснилось недавно, и во взрослом возрасте я не люблю себя снимать. Надо будет поднять этот вопрос у моего терапевта. Интересно, какое объяснение она придумает на этот раз? Я два года прожила на улице. За это время даже то, что сохранилось из дома, было утеряно безвозвратно. Как видишь, я неплохо справилась. Хотя лет мне было меньше, чем тебе. 16. «Самый чудесный возраст. Уже не ребенок, но еще не взрослый». «О, Боже!» Я жду, пока она спросит, как все случилось, и она, конечно, спрашивает. «Как ты оказалась на улице? Почему?» Отвечаю. «Будешь смеяться, но меня бросил отец. Забрал сестру и пропал. Ровно в мой шестнадцатый день рождения. Поэтому, как ты можешь догадаться...» Делаю паузу, чтобы набрать воды в чайник. Я теперь в некотором роде терпеть не могу дни рождения. Все. Не только свой. А мать? Она умерла от рака, когда мне было десять. Твоя? Мне было четыре. Саванна, ты можешь занять спальню, которая поменьше, наверху. Там нет полноценной кровати, но у меня есть надувной матрас. Пока поспишь на нем, а позже что-нибудь придумаем. Да? «Конечно. Если не хочешь на надувном матрасе, диван в гостиной в твоем распоряжении. Матрас – это супер. Ну и отлично. Туалетов два, внизу и вверху, а ванная только наверху. Сейчас я найду для тебя полотенце и постельное белье. Можешь принять душ первой, а я подожду». «Нет-нет, ты первая, а я пока что-нибудь приготовлю поесть. Я хорошо готовлю». «Да?» Настроение у меня повышается. Да, могу даже торты печь. Проходила специальные курсы. А тебе чего бы хотелось? Я сосредоточенно почесываю бровь, вспоминая, какие продукты у меня остались в холодильнике. Ты умеешь делать чизкейк? Конечно. Какой ты любишь? Самый вкусный. Самый вкусный нью-йоркский. Но для него нужна свежая Филадельфия – Пачка печенья, густые сливки и масло. У тебя есть? Сейчас схожу в магазин, и все будет. Но есть просьба. Какая? Ты должна научить меня. С удовольствием. И это впервые, когда я вижу ее улыбку.